На завтра днем лаковая тележка, а двуконь, в приличном честному имени Никитинах по серебренном уборе, ехала к стольному городу по шумной Троицкой дороге. Места в повозке было немного, поэтому Ларион Михайлович правил сам. Рядом сидел отец Викентий, в лучшей своей рясе, с умощенными волосами, расчесанные на две стороны бородой. Оба родители были бледны, ибо провели тревожную, бессонную ночь. Сыновья их притащились домой лишь под утро, поврось. Митька раньше, синяком, Лешка сильно позже, расцарапанный и дранный. Оба получили свое, это уж как по-отецки полагается. Но не ныли, не орали снесли наказание по диковиному смирно. Разбираться, где болтались до рассвета, из-за чего раздрались и почему на себя не похожи, было некогда. Сразу после порки пришлось их мыть, чесать, следы драки белилами замазывать, наряжать в праздничное и скорее в дорогу. До Москвы не близко, давай бог после полудня поспеть». Сами виноваты, что не кормлены остались, а выспаться можно и в дороге. Они и правда скоро уснули, раскинувшись на тификах со свежим сеном и прижавшись друг к другу. Отцы часто оглядывались, вздыхали. Спящие чада были похожи на двух кротких ангелов. Один в нарядном алом кафтанчике, с афьяновых сапожках, среброй нитяном поясе, Другой в хорошем синем армячке, вышитой по вороту рубашки. И у помещика, и у папа на сердце кошки скребли. Особенно же тосковал Викентий. Боялся, что нынче расстанется с сыном навсегда. Он и Давичи, когда Лешку вервием по заднице стегал, нельзя было не постигать. Руку придерживал и слезы глотал. За повозкой, перебирая копытами, шли два коня под бархатными попонами. Большой вороной Ларёна Михайловича и маленькая, но юркая лошадка для Мити. Доберутся до Москвы и пересядут в седло, как положено настоящим дворянам. А в тележке поедут поп с попенком. Алешка вдруг заорал во сне, скинулся. Глаза выпучены, в них ужас. «Ты чего?» — спросил разбуженный криком Митша. Покосившись на взрослых, Попович пробурчал. «Ничего». Перед отъездом они еле-еле улучили миг пошептаться в закутке. Митьке мало что было рассказывать. Очнулся он в предрассветных сумерках в канаве, побежал домой. Вот и весь сказ. Но Алешка только и успел ошарашить главным что Илейка утоп, и что о том помалкивать надо. Ни про погоню толком не обсказал, ни про то, как младенца на себе пять верст до Сагдеева пер. Стукнул в ворота, положил ребенка и задал стрикача. Дитё в батистовой рубашонке, в одеяльце с вышитыми гербами, не замерзнет. Сторож Алешку видел, кричал что-то в спину, Но гнаться не стал. Что объявляться только себе хуже, мальчик еще в дороге решил. Ну их, бояр с князьями. То ли наградят, то ли живьем сожрут. Дело-то темное. И про Илью лучше никому не говорить. Его теперь не вернешь, а спрос будет с того, кто жив остался. От пережитого за ночь... Сделался Лёшка, как деревянный, и не помнил, как за остаток ночи двадцать с гаком верст обратной дороги отмахал. Трясли его, расспрашивали, лупцевали, ничего не слышал, не чувствовал. Лишь перед глазами все крутилось водоворотами, чёрная вода. И во сне тоже приснилось. Солнце давно уже переползло за середку неба, До Москвы оставалось близко. На Яузе, в сельце Ростокине, пути аникеевцев разошлись. Дворянам надо было дальше ехать верхами, повдоль речки, в Преображенское. По дороге среди многих знатных людей, кто ныне торопился в Троицу поклониться восходящей силе, Ларион Михайлович встретил немало прежних знакомцев. От них и узнал, что почти все приказные дьяки с поддьячьими, с печатями, с разрядными и прочими книгами, пока Софии не было, перебрались из Кремля в Преображенский дворец. Дьяк он завсегда чует, в какую сторону ветер дует. Ну, значит, туда же и Никитинам надо было вести поминок, заготовленный для определения дворянского сына к хорошей службе. К седлу Воронова приторочен малый тюк. В нем сорок соболей, золоченная турская чаша и пятьдесят рублей деньгами. За место в потешном полку куда как щедро. Раньше таким подношением в царские рынды попадали. Духовным следовало ехать той же дорогой до заставы и потом все прямо, в Китай-город. «Прощайтесь, и Вздохнул отец Викентий. Может, не скоро свидитесь. Пока вы зелены, навряд вас куда со двора выпускать станут. Взрослые отошли, говоря о чем-то своем, а Митша с Алёшей стояли, смотрели друг на друга из-под лобья. У обоих дрожали губы. Никити, наглянувшись, удивился. Обнимитесь, что вы, будто не русские? «Обнялись!» «Как Илюху-то жалко!» Шепнул на ухо другу Митя. Тот тоже шепотом. «Жалко-то жалко!», жалко А приснился он мне. Выплыл из омота. Губами по рыбе зашвелил, будто поведать, что хочет. А ничего не слыхать, пузыря одни! И Лешка бледный перекрестился. «Брось!» — укорил Митша. Илейка на нас сейчас небес глядит. Задрав головы, оба поглядели вверх. Там было хмуро, пусто.